То линоват. Диссидентство. То явление, которое позже назвали диссидентством, возникло незаметно. Собственно, когда его участники получили это иностранное имя, всё и кончилось. Не зря сами диссиденты неохотно называли себя так, предпочитая дословный перевод инакомыслящие. Это было всё же теплее, чужеродного звучания с присвистом диссидент.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 Движение дробилось на ряд фракций с многообразием организационных форм, идеологических направлений, тактических схем. А о неком ценном диссидентстве можно было говорить, когда сами диссиденты не имели понятия, кто они такие и как называются. И только в начальный период движения, когда не было ни программ, ни уставов, когда главным руководством были слова партия и организация, диссиденты являлись собой единство партию порядочных людей.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 Газеты писали об восстановлении норм законности. Диссиденты соблюдали законы тщаней прокуратуры. С трибун твердили о необходимости критики. Диссиденты этим и занимались. Слова культ личности стали бранными после хрущёвских разоблачений Сталина. Для многих путь в инакомыслие начался с опасения нового культа. Мы видели, как снова замелькала страницах газет и на афишах одно имя.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 как Эдуард Кузнецов, условно сионист, Владимир Осипов, славянофил, Владимир Буковский, демократ. Культурная оппозиция возникла раньше любой другой и проявилась с наибольшей активностью. Переполненные редакции и издательства Хрущёв заявил, что на лагерные темы в журналы поступило более тысячи воспоминаний. Выплеснули поток авторов в самиздат. Вообще, термин накомосли не точен.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 Такство оружия было чужим и оказалось решающим фактором. Когда прошла новизна, осталась главное власть знала тот язык, на котором говорили с ней диссиденты. И если даже проигрывала в отдельных стычках, то в полной мере могла использовать своё стратегическое преимущество, например, то, что она всё-таки власть. Углубление в правовую специфику порождало профессионалов среди любителей, таких как Вольпин, Челидзе, Юлиус Тилесин, Владимир Альбрехт. Но чистая юридическая игра за Макалыс сама на себе, превращаясь в схоластическое упражнение. Но вопрос следователя: давали ли вы для прочтения, и если давали, то кому? Ваше заявление номер 3? Юлиус отвечал: ответом на ваш вопрос номер 9 может служить мой ответ номер 7. Так что к концу допроса ни следователь, ни Тилесин, ни тем более читатель протокола не могли понять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 Но это уже и есть идея нравственной оппозиции. Отвечая на извечный вопрос российской интеллигенции: кто виноват? Самые последовательные из советских интеллигентов ответили: мы. Каясь и идя на жертву, диссиденты ни к чему не призывали, но являли пример. В этом в сути смысл важного события нравственной жизни страны того времени кампании писем протеста. Подписанты, как их неблагозвучно называли,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 то сам генезис общественного протеста Буковский определяет в эстетических терминах. Что чёрное это белое, мы уже привыкли. Что красное это зелёное, нас убедили. Что голубое это фиолетовое, мы сами согласились. Чёрт с ним. Но теперь еще и синее это не синее, а жёлтое. Хватит. Не согласие с уродством социальной гаммы требовало реакции. Творческая личность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 Не только признанный учёный, но и составитель книги Физике шутит, как остроты Аркадия Ракина, передавались с реплики из допросов КГБ. Откуда у вас Евангелие? От Матфея. Правозащитная тактика своей популярностью во многом обязана соблазной игре, возможности ловко отврачить противника. На вашем месте я бы признал своё авторство, говорит следователь. Если вы будете так говорить,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 то молодым людям всегда неприятно или показать, что я не так уж озабочен судьбой своих заключённых друзей. Желание быть не хуже, высокая стоимость дружеских отношений обменивались на утрату комфорта и даже свободы. Оба они, Ведяни и Екушин, пошли на демонстрацию не потому, что видели в этом личную потребность, а скорее потому, что неудобно отказаться, неудобно изменить данному услову. Опоздавший на демонстрацию Евгений Кушев так объяснял на следствии свои действия: "Мне было неудобно, что я не пришёл, и потому я решил крикнуть: "Долой диктатор"". Во всём этом безрассудном благородстве просматриваются следы воспитания, в основу которого положен примат духовных ценностей над материальными, коллективного сознания над индивидуальным, так если бы Тимур и его команда восстали против режима. В открытом письме Шолохов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 Проповедь торжества духовных идеалов над материальными вполне всего реализовалась в диссидентском движении. Диссиденты были передовым отрядом, ещё более передовым, чем партия. Не случайно из рядной группы инакомыслящих составляли люди, исповедовавшие принципы ленинизма, для которых сомнения сумировались в вопросе: можно ли ещё и легче ли бороться за настоящий коммунизм в партии или вне её? У самых разных людей способ был один генерал Григоренко. Куда мы идём? Что будет со страной, с делом коммунизма? Я начинаю искать ответы на эти вопросы и по старой привычке обращаюсь за ответами к Ленину. Рабочий Анатолий Мартинко вёл раскопки в тех 55 томах, когда спрятали подлинного Ленина. И даже юный бунтарь Буковский извлёк много пользы из чтения Ленина. Находки были различны. Одни убеждались, что партия исказила ленинское учение, другие улечили самого вождя. Но неизбежность результата, протест против окружающей действительности породил невиданный разгул ментальных извращений. Помыслищей части советского общества прошла эпидемия идипового комплекса. Российские идипы действовали осознанно, с мазохистским наслаждением круша лая Ленина, её касто партии.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 Была весёлая компания с неразделённым единством пения под гитару, выпивки, чтения стихов и сочинения песен протеста. Эти весёлые компании изменили общественный климат в стране. Нарушилось главное закон молчания. Если раньше пределом гражданской честности было не участие, то теперь от порядочного человека потребовалось слово. Если раньше общественное мнение выражалось в лучшем случае в заговоре молчания, то теперь оно обрело язык. Новый принцип слово вместо молчания стал главной заслугой диссидентства. Общество уже не могло быть таким же, как прежде. Нельзя было разочачиться говорить. Общественное мнение, основанное на произнесении слов, опиралось естественным образом на те слова, которые произносили лидеры инакомыслия. Это были простые ивнятные речи, мораль которых сводилась к позднейшей заповеди Солженицына: "Жить не по лжи". Официальная идеология владело средствами пропаганды, наумами, общественное мнение. В такой атмосфере неудивительно было, что статья в Известиях изображала Синявского и Даниэля лицемерными, которые якобы в советской печати восхваляли советскую власть, а за рубежом из подтишка чернили. И непонятно было, что больше возмущает автора статьи: восхваление власти или её очернение? Ретроспективный взгляд всегда предполагает искажение и тенденциозность, и сомнений нет, что много фантазий, как и всегда в этих случаях. Хоть-ка преувеличивать свой рост и значение, но всё-таки можно уверенно говорить о широком влиянии движения протеста. Порой анекдотическом, когда к видным и накомосым приходили с жалобами на дому управы или пьяницы соседа. Нравственные качества диссидентов задавали тон общественной жизни.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 И вполне может петь непристойные частушки под гитару. Когда же он становится частью некого ряда, выступает от некого обобщённого имени и мнения, тут не до частушек и не заметным образом ни до свободы. По Пушкину: зависит от царя, зависит от народа, не всё ли мне равно? Весёлые диссиденты, осознав себя общественным явлением, стали относиться к себе серьёзно и на комыслие превращалась в профессию.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 Наибольший интерес вызывали звёзды и на Камысле. Даже милиционеры забегали смотреть на Якира Литвинова-Григоренко. Всё более важным становилось ни что написано или сказано, а кем. Как-то Людмила Ильинична, мать Гинзбурга, в шутку, но с долей числавец сказала: "За нас подписываются профессора, а за Голанского дворники". Дворников что-то и не видно было среди диссидентов. Во всяком случае, никто о них не знал.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 а потом уже нравственно совершенствоваться и способствовать совершенствованию других действовала парадоксальная логика Степана Трофимовича Верховенского да власть власть за что ведь вы ничего не сделали тем хуже увидит что ничего не сделал и высекут логика жизни привела диссидентов к сознанию организации это дало некий эффект особенно позже когда возникли хельсинкские группы с чёткой программой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 Шла не политическая борьба, а борьба живого против мёртвого, естественного с искусственным. Талантливый литератор Буковский тонко называет тут не явление, а признаки. Речь и в самом деле шла о борьбе не сил, а стилей. Отказываясь противопоставить партии партии, а идеологии идеологии, диссидентство избегало прямого в лоб столкновения с властью и привлекало именно своей благородной непохожестью на неё. Рассмотревшись на окружающее, каждый советский человек мог бы повторить след за Григоренко. Если партия и по горло. Всякая партия гроб живому делу. Тут и предстегивало главное противоречие. Партия, конечно, гроб, но отсутствие программы неизбежно приводит к размыванию самой идеи противостояния. Во имя чего? Зачем? И даже кому? Стилевое отлитие предполагает и создание особой формы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 нашим людям откроет глаза и до да здравствует частная собственность, им зардевшись в лицо он сказал. Это смешно, но как быть всерьёз. Кстати, противник был, пожалуй, изобретательнее в поисках новых форм и формул. Сергей Михалков, например, выдвинул смелый тезис: "Безустойно ненавидеть врагов вот гуманизм. Единственный действенный лозунг соблюдайте свои законы". Привёл к тому, чем и был по сути юридической игре, полезной лишь в каждом отдельном случае. нравственное противостояние дела отдельной личности, а для лозунгов, апеллирующих к общественному сознанию, не нашлось языка. Старые слова отталкивали как авторов, так и слушателей. Проблема диссидентства решалась, как и положено в России, на уровне литературных студий. Андрей Синявский на суде рассказывал о фантастичности русского народа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 И тут же, в сталов знакомый ряд привычных врагов народа, словаря русского языка к существительным иностранного звучания, вроде контрреволюционеров и космополитов, прибавилось новое слово диссидент. А главное достижение оказалось не текстовым. В Советском Союзе возникло общественное мнение. Носителем его стал фольклор: песня, анекдот, острота, просто разговор среди компаний друзей.